Роберт Ансен Дверь в лето В ту зиму, незадолго до шестинедельной войны, мы с котом Петронием Арбитром жили на старой ферме в штате Коннектикут. Сомневаюсь, сохранился ли дом до сих пор. Он попал в зону ударной волны от Манхэттенского взрыва, а старые каркасные дома горят, как папирусная бумага. Даже если он и выстоял, вряд ли кому-то придет в голову арендовать его. В тех местах выпали радиоактивные осадки. Но тогда нас с Питом он вполне устраивал. Водопровода там не было, и поэтому арендную плату не вздували. К тому же комната, служившая нам столовой, выходила окнами на север, а при таком освещении удобно чертить. Существенным недостатком нашего жилища было множество наружных дверей. 12, если считать дверь Пита. Я всегда старался устроить для него отдельный выход. Здесь я вставил в разбитое окно нежилой спальни фанерку и вырезал в ней по ширине питовых усов кошачий лаз. Слишком много времени я затратил, открывая дверь котам. Как-то я подсчитал, что с момента своего появления человечество провело за этим занятием 978 человека столетий. Могу показать выкладки. Обычно Пит пользовался своей дверью, но категорически отказывался выходить через нее, как только выпадал снег. Тогда он принуждал меня открывать ему человечью дверь. Еще пушистым шустрым котенком Пит выработал для себя простую философию, в соответствии с которой я должен был отвечать за жилье, пищу и погоду, а он за все остальное. Особая ответственность, считал он, лежала на мне за погоду. А вы знаете, что зима в Коннектикуте Хороши разве что только на рождественских открытках. Той зимой Пит взял за правило подходить к своей двери, обнюхивать ее и поворачивать обратно. Его, видите ли, не устраивало противное белое вещество, покрывавшую землю и все вокруг. Он начинал приставать ко мне, чтобы я открыл ему человечью дверь, ибо был твердо убежден, хоть одна из дверей да должна открываться в лето. Поэтому всякий раз мне приходилось обходить вместе с ним все 11 дверей и открывать их по очереди, дабы он убедился, что за каждой из них та же зима. И с каждым новым разочарованием росло его недовольство мною. И все-таки он оставался дома до тех пор, пока гидраврика естества не понуждала его выходить наружу. Когда он возвращался, льдинки на лапах стучали по полу, словно башмаки на деревянной подошве. Он свирепо посматривал на меня и отказывался мурлыкать, пока не слизывал льдинки, после чего милостливо прощал меня до следующего раза. Но он никогда не прекращал искать дверь в лето. 3 декабря 1970 года я тоже искал ее. Мои попытки были столь же тщетны, как и Питовы, тогда в Коннектикуте. Хотя в Южной Калифорнии сохранилось еще немного снега на радость лыжникам, но над Лос-Анджелесом его поглощал смог. А в сердце у меня была настоящая зима. На здоровье я не жаловался, разве что голова побаливала с похмелья. Мне еще не стукнуло 30, и денежные дела у меня были в порядке. За мной никто не гнался. Ни разгневанные мужья, ни полиция, ни судебные исполнители. Слово мне ни перед кем. Ни в чем не нужно было оправдываться. Но в сердце у меня все равно была зима, и я искал дверь в лето. И не потому, что я так уж жалел себя. В конце концов, больше трех миллиардов человек на планете находились в худшем положении. Но тем не менее, дверь в лето искал я один. Почти все двери, что встречались на моем жизненном пути, походили на вертушку, перед которой я сейчас стоял. Она вела, если верить вывеске, в гриль-бар Сан-Суси. Я вошел, выбрал кабинку неподалеку от входа, с превеликой осторожностью поставил на сиденье объемистую сумку и примостился рядом, поджидая официанта. ай я а а а а а а а а а не а а а а а а а а а а а а а а а Когда я поднял голову, официант уже наклонился над столиком. Двойной скотч, стакан воды и бутылочку имбирного пива. «Имбирного пива, сэр? С виски-то?» Официант недоуменно уставился на меня. «Есть у вас имбирное пиво или нет?» «Ну почему нет? Есть, конечно, но...» «Тогда несите. Я, может, занюхивать им буду. И... прихватите блюдце». «Как угодно, сэр». Он протер столик. «А как насчет бифштекса, сэр?» Или, может быть, устриц желаете? Сегодня устрицы хороши. Послушайте, приятель, если обещаете не приносить устриц, я включу их стоимость в чаевые. Все, что мне надо, уже заказано, и не забудьте блюдце. Он, наконец, заткнулся и ушел. Я еще предупредил Пита, чтобы не дергался. Морская пехота не подведет. Вернулся официант. Чтобы сохранить уважение к себе, бутылку пива он нес на блюдце. Пока он открывал пиво, я успел смешать виски с содовой. «Принести стакан под пиво, сэр?» «Зачем? Я ведь настоящий ковбой с Дикого Запада. Пью только из горла».